2896 год от Великого Исхода. 27 день месяца Инаходца. Таяна, окрестности Вархи. Гоблины были выше чуть ли не на голову и шли очень быстро, но Александр не отставал. Алжей попытался его отговорить от затеи сражаться пешком плечом к плечу с горцами, но Александр только покачал головой. Если он втравил всех в этот безумный бросок, он должен быть в самом опасном месте. Странное дело, могучие хмурые воины подчинились чужаку беззаговорочно. Слова «кровь» и «инты» для них значили много больше, чем имя Триединого со всеми святыми даже для самого набожного дарницы. И кроме того, Марграч сходу схватил мысль Сандера. Огромный гоблин чем-то напоминал господина Игельберга, и у Тагера на мгновение сжалось сердце. Нет, больше он никогда не проиграет. Те, кто пойдут за ним, будут только побеждать. По принятому в горах закону вожди шли в середине колонны. У орков бой начинают молодые, прошедшие школу воинов. Их дело доказать, что они поняли то, чему учили старшие, и испытать судьбу. Лучшие из лучших идут второй волной, и среди них место вождей, волынщиков и барабанщиков, которых защищают до последнего. Садану в таком строю места не нашлось, и Сандер не без колебаний поручил Черногревого заботам одного из Серебряных. Если его затея увенчается успехом, коня он найдет. Но сначала придется драться пешим. Для штурма они выбрали самый высокий и крутой холм. Впрочем, для выросших в горах гоблинов и с малолетства обожающего лазать по скалам Александра Тагер эта горка препятствием не являлась. Беланцам же и в голову не приходило, что кто-то рванет через гребень. Они ожидали врагов у прохода и в места, где склоны были более пологими. А здесь не было никого, кроме заливавшихся в небе черных таянских жаворонков. Шагавшись, справа от Александра Марграч повернулся, еще сильнее напомнив господина Эгельберга. «Мы пришли!» Поднимаемся. Чем быстрее, тем лучше. Гоблин что-то выкрикнул. Волынка сменила мелодию, барабан застучал чаще. Орки, почти не замедлив волчьи рыси, затопили подножье холма и начали подъем, словно сошедшая с ума коричневая река, вздумавшая течь в небо. Впрочем, любовался на это зрелище Александр недолго, нужно было идти вперёд, и он пошёл, благословляя себя за то, что сменил сапоги. Подъём был крутым, но терпимым. Когда беланцы спохватились и бросились к месту прорыва, первые вепри были у самой вершины, и нежалким человеческим сотням было их остановить. «Мы пришли», — снова сказал Марграч. Сандер кивнул. Бой еще впереди, но на войне главное вовремя оказаться там, где нужно. Это им удалось. Проклятый, сегодня ему удастся все, что бы он ни задумал. Сегодня его день. Теперь наискосок и вниз, туда, где стоит их конница. «Аргор!» — рявкнул гоблин, повторяя приказ. Волынщик и барабанщик заиграли что-то новое. Низкое, грозное, отрывистое. Вепри перестроились клином и, постепенно, убыстряя шаг, лавиной пошли вниз. Первым был сметен небольшой отряд пехоты, спешно брошенный между лихорадочно разворачивающимися всадниками и возникшей из ниоткуда угрозой. Войны Марграча расшвыряли беланцев, как лягушек, и врубились в и без того потрепанную таянцами вражескую конницу.